Две стороны монеты. Страх стучал в дверь. Ответила Вера. И за дверью никого не оказалось. Автор неизвестен. Весной 2011 года моего мужа, в то время служившего в военно-воздушных силах, отправили на службу в Афганистан. Нашему сыну было всего 8 месяцев. Я подрабатывала психотерапевтом для взрослых и подростков и параллельно заканчивала магистратуру. За две недели до отъезда мужа выяснилось, что я жду второго ребенка. Во время беременности мне приходилось ухаживать за малышом, работать, учиться и писать диплом. Все это усугублялось сильными переживаниями о том, что с мужем может что-то случиться на службе. Я поняла, что мне самой нужен психотерапевт. Нужно было попытаться направить свои эмоции в положительное русло. Нельзя было позволить страху одолеть меня ради детей и мужа. После нескольких недель терапии и обсуждения моих страхов доктор вручила мне монету. На одной ее стороне было написано «Страх», а на другой — «Вера». Доктор сказала, «Каждый раз, когда вам страшно, переворачивайте монетку страхом вниз и обращайтесь к Вере». Я положила монетку у зеркала и стала делать именно так, как мне сказали. «Не поверите, простая монетка». Помогла мне пережить тяжёлое время. Потом я узнала, что это не монетка меня поддерживала, а я сама. Это я превратила негативную ситуацию в позитивную, когда сосредоточилась на вере вместо страха. Вера пересилила страх, и я поняла, что всё будет хорошо. Вскоре и муж вернулся домой. Сегодня нашему сыну два года, а дочке недавно исполнился год. Я надеюсь, что смогу вдохновить и других жён и членов семьи военнослужащих, которые переживают разлуку. Пусть они найдут в своей ситуации светлую сторону и поверят, что все будет хорошо. Бернадет Флеминг